Сирия. Лора Дейв. Последнее, что он сказал мне. Джошу и Джейкабу, моим чудесным мальчикам, Ирашель и Эндрю Дейв, за всё хорошее. Пойдём, сказал он ей. Пойду недалеко, ответила она. Что есть недалеко, сказал он. Туда, где ты, ответила она. Эдвард Эслен Каминкс. Пролог. Он любил потронивать надо мной из-за того, что привычку терять всякие мелочи я возвела в разряд из скотства. Я теряла всё подряд: солнцезащитные очки, ключи, варежки, бейсболки, марки, фотоаппараты, мобильники, бутылки, а второучки, шнурки, носки, лампочки, формочки для льда. В какой-то степени он был прав. Я частенько клала вещи не на то место, отвлекалась и начисто про них забывала. На нашем втором свидании я потеряла парковочный талон. На ужин мы приехали каждый на своей машине, о чём Оэн не преминул пошутить. Он подтрунивал над моей самостоятельностью, даже в первую брачную ночь. А я шутила над тем, что он устроил мне настоящий допрос, задавая бесконечные вопросы о моём прошлом, о мужчинах, которые бросили меня, о мужчинах, которых бросила я. Оэн окрестил их несбывшимися мальчиками, поднял бокал и заметил, что благодарен им за то, что они мне не подошли, ведь теперь со мной в ресторане сидит именно он, а не кто иной. Ты меня едва знаешь, сказала я. Он улыбнулся. Такое чувство, будто мы знакомы целую жизнь. А счастье, он был прав, просто уму непостижимо, насколько мы сблизились буквально с первых минут. Мне приятно думать, что я влюбилась без памяти. И позабыла обо всём на свете. Разве тут до парковочных талонов? Мы оставили свои машины на стоянке отеля Ritz-Carlton в центре Сан-Франциско. Парковщик и слушать не захотел, что я провела в ресторане всего пару часов, за утерянный талон полагался штраф. Вы могли держать тут машину неделями, заявил парковщик. Почём мне знать? Вдруг вы пытаетесь меня надуть? «Сотни долларов плюс налог, и езжайте куда хотите. Читать умеете?» На табличке значилось «сто долларов плюс налог, и вы свободны». «Ты уверена, что его нигде нет?» — спросил Оуэн с улыбкой, словно это было самое лучшее, что ему удалось узнать обо мне за весь вечер. «Еще как уверена. Я обыскала каждый дюйм своего взятого на прокат Вольво, Потом шикарного спортивного авто Оэн, хотя я в него даже не садилась. И серый во асфальта в гараже будто он не ладен. Талон пропал без следа. Через неделю после исчезновения он мне приснился сон. Муж стоял на парковке в том же самом костюме и с той же пленительной улыбкой на губах. Он снял обручальное кольцо и сказал: "Ну вот, Ханна. Теперь Ты потеряла и меня.